Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Гарри Гаррисон. Этический инженер. Перевод Александра Грузберга. Глава первая. Минутку прервал собеседника Изон и, отвернувшись от экрана, выстрелил в нападавшего рогатого дьявола. «Нет, ничем важным я не занят, сейчас приду. Возможно, что смогу помочь». Он выключил видеофон, и изображение радиста погасло на экране. Когда Изон проходил мимо подстреленного им рогатого дьявола, тот зашевелился в последние вспышки уходящей злобной жизни, и его рога заскреблись от гибкий металл-ботинка. Изон швырнул чудовище вниз, в джунгли. В сторожевой башне периметра было темно. Единственное освещение исходило от установленных на пульте управления защитой работающих экранов. Мета взглянула на него и улыбнулась. Затем ее внимание вновь переключилось на экраны. «Я иду в башню космической связи, Мета», — сказал Язон. «На орбите космический корабль, он старается вступить с нами в контакт на неизвестном дежурному языке. Может быть, я смогу помочь». «Поторопись», — сказала Мета, и, убедившись, что все контрольные лампы горят зеленым светом, потянулась к нему. Ее руки, стройные и мускулистые, сильные, как мужчины, обхватили его. Губы ее были теплыми и женственными. Он вернул поцелуй, и она потянулась вновь к приборам, как будто его тут и не было. «Что за беда с этим пиром?» — сказал Язон. «Слишком большое внимание работе!» Он наклонился и слегка укусил ее за шею. Не отрывая глаз от приборов, она игриво шлепнула его и засмеялась. Он отскочил, но не слишком быстро, растирая ушибленное ухо. «Женщина-тяжеловес!» — пробормотал он про себя. Связист был один в рубке космической радиосвязи. Это был подросток, никогда не покидавший Пирра и поэтому не знавший других планет и их языков. Между тем, Язон, благодаря своей карьере профессионального игрока, говорил или, по крайней мере, был знаком с большинством галактических языков. «Они вышли из зоны приема», — сказал оператор, — «скоро вернутся». Он повернул ручку, и сквозь атмосферные помехи донесся голос. «Джек кан и кэфорста! Пирес кан дик хор мик!» «Понятно», — сказал Язон, беря в руки микрофон. «Это датский язык, на нем говорит большинство планет полярной звезды». Он нажал кнопку передачи. «Пиростил Рамфарскип овер», — сказал он. Ответ пришел на том же языке. «Просим разрешить посадку, дайте координаты». «В посадке отказываем. Надеемся, что вы найдете более гостеприимную планету». «Это невозможно. У меня сообщение для Язона Динальта. Мне известно, что он здесь». Язон с интересом взглянул на хрипящий громкоговоритель. «Вы правы, с вами говорит Язон Динальд. Передавайте сообщение». «Это нельзя передавать по открытой связи. Я следую за вашим радиолучом. Вы согласны вести меня на посадку?» «Вы должны понять, что это самоубийство. Пир смертельнейшее из планет галактики. Здесь все формы жизни, от бактерий до когтистых ящеров, размером с ваш космический корабль, враждебны человеку». «Сейчас здесь что-то вроде перемирия, но для любого пришельца с другой планеты обстановка все равно смертельна. Вы меня слышите?» Ответа не было. Язон пожал плечами и взглянул на радар, показывающий приближающийся корабль. «Что ж, это ваше право, но, умирая, не говорите, что вас не предупреждали. Я вас поведу на посадку, но только если вы согласитесь оставаться в своем корабле. Я сам приду к вам, в этом случае 50 шансов из 100...» за то, что обезвреживающие процедуры у вашего люка убьют местную микрофауну. — Согласен. Я вовсе не хочу умирать. Мне нужно передать сообщение. Езон руководил посадкой, следя за появлением корабля из-за низких облаков. Специальные приспособления поглотили большую часть энергии удара. Но тем не менее корабль наклонился и встал под опасным углом. — Ужасная посадка, — сказал радист, и отвернулся к своим приборам, не интересуясь больше пришельцем Пиряне были лишены любопытства. Язон в этом отношении был полной противоположностью. Именно любопытство привлекло его на пир, вергло выхватившую всю эту планету войну и чуть не погубило его. Теперь все еще неудовлетворенное любопытство тянуло его к кораблю. Он колебался какое-то мгновение, сообразив, что радист не полностью понял его переговоры с незнакомым пилотом и не знает, что Язон собирается на корабль. Если что-нибудь случится ему нечего рассчитывать на помощь. «Я сам могу позаботиться о себе», — засмеялся он, поднял руку, и мгновенно выскочивший из кобуры пистолет оказался в его ладони. Указательный палец был уже согнут, грянул выстрел, разнесший в клочья куст ядовитого растения. Он был в хорошей форме и знал это. Конечно, ему никогда не удастся достичь уровня прирожденного перянина, родившегося и воспитанного на этой смертоносной планете с ее удвоенной гравитацией, Однако он был быстрее, чем любой другой инопланетянин. Он справится с любыми трудностями, если они встретятся. Он даже знает эти трудности. В прошлом у него было немало расхождений во мнениях с полицией и властями различных планет, но он думал, что ни одна из этих планет не побеспокоится послать космический корабль, чтобы арестовать его. Откуда же пришел этот корабль? На корме корабля был виден регистрационный номер и какой-то показавшийся ему знакомым герб, где он мог его видеть. Его внимание привлек открывающийся люк, и зон вступил в него. Люк закрылся, и зон закрыл глаза, так как начался цикл обеззараживания. Ультразвуковые колебания и ультрафиолетовое излучение должны были убить все местные микроорганизмы, которые он принес в своей одежде. Наконец, процедура закончилась, и когда внутренняя дверь начала открываться, он приготовился к прыжку. Если его ждут какие-то сюрпризы, он встретит их в полной готовности. Пройдя через дверь, он почувствовал, что падает. Пистолет прыгнул ему в руку, но он не успел направить его в человека, который сидел в кресле пилота. «Газ!» — успел промолвить он и упал на металлический пол. Сознание возвращалось, сопровождаемое головной болью, которая заставила ей зона сморщиться. Когда он открыл глаза, они так заболели от света, что он вынужден был снова их закрыть. Каким бы наркотиком его ни усыпили, действовал он исключительно быстро. Сознание возвращалось, головная боль постепенно исчезала, переходя в тупое биение. И он сумел открыть глаза уже без ощущения, что в них возникают искры. Он сидел в стандартном космическом кресле, снабженном специальными замками для рук и ног. Теперь эти замки были крепко защелкнуты вокруг его запястья и лодыжек. Рядом с ним, в таком же кресле, сидел человек, наблюдавший за приборами на контрольном щите. Корабль, несомненно, находился в полете, причем в особом режиме — джамп-режиме. Незнакомец производил вычисления на компьютере, контролируя верность вхождения в джамп-режим. Язон воспользовался возможностью изучить этого человека. Он казался слишком старым для полицейского. Хотя, с другой стороны, несмотря на солидный возраст, был крепок и силен. Волосы его были серого цвета и подрезаны на манер ермолки. Глубокие морщины на туго натянутой коже лица казалось произведены не годами, а сильными перенапряжениями. Высокий и прямой он на первый взгляд ничего не весил. Потом Язон понял, что этот эффект происходил от полного отсутствия мяса. Казалось, что этого человека пекло солнце и мыли дожди, пока от него не остались лишь кости, сухожилия и мускулы. Когда он поворачивал голову, то мышцы на ней выпячивались как тросы а руки над контрольным пультом напоминали коричневые когти какой-то птицы. Твердым пальцем он нажал кнопку контроля джамп-режима и повернулся от пульта к язону. «Я вижу, вы пришли в себя. Это был слободействующий газ. Мне не хотелось его применять, но это был самый безопасный путь». Когда он говорил, челюсти его открывались и закрывались сухостью и серьезностью банковских сводов. Глубоко посаженные холодные голубые глаза — неподвижно смотрели из под темных бровей в его манерах и словах не было ни малейшего намека на юмор не слишком дружественный прием сказал язон осторожно испытывая держащие его замки они были надежно закрыты если бы я знал что ваше важнейшее личное послание доза наркотического газа я бы дважды подумал прежде чем руководить вашей посадкой обман в ответ на обман был ответ из чеепа рта если бы была другая возможность захватить вас я бы использовал ее но учитывая вашу репутацию безжалостного убийцы и тот несомненный факт что на пире у вас друзья я использовал единственный возможный путь с вашей стороны это очень благородно изон начал сердиться на эту безоговорочную самоуверенность цель оправдывает средства и так далее не слишком уж оригинальный довод но я пошел на это с открытыми глазами и не могу выражать против этого недовольства «Во всяком случае, неясно», — подумал он с горечью, — «для чего? Было бы гораздо лучше не поддаваться своему глупому любопытству. Не потребую ли я слишком многого, если попрошу вас сказать, кто вы и почему пошли на такое беспокойство, дабы захватить мое недокормленное тело? Я Михай Саймон. Я возвращаю вас на Кассилию для суда и наказания. Кассилия, я должен был узнать герб на вашем корабле. Я не очень удивлюсь, узнав, что они еще хотят поймать меня. Но вы должны знать, что от их трех миллиардов, которые я выиграл в казино, ничего не осталось. «Кассилия не хочет возвращения денег», — сказал Михай, взглянув на приборы и вновь откинувшись в кресле. «Не хотят они вашего возвращения, так как теперь вы — герой планеты. Они запустили свою пропагандистскую машину и теперь во всех окружающих звездных системах...» «Вы известны как Езон 3 миллиарда Живое доказательство честности их бесчестных притонов и соблазн для всех малодушных. Вы искушаете всех попытать счастье в азартных играх, вместо того, чтобы пытаться заработать деньги честным путем». «Простите мое сегодняшнее тупоумие», — сказал Езон, тряся головой, чтобы избавиться от стука в ней, — «но я не вполне вас понимаю». «Какой же полиции принадлежите вы и почему везете меня для суда и наказания, если все обвинения сняты?» «Я не полицейский», – сурово ответил Михай, поводя перед ним пальцами и глядя на него проницательным взглядом. «Я верю в правду, ничего больше. Продажные политиканы, управляющие Кассилией, возвели вас на пьедестал чести, воздавая честь вам, другому и, возможно, еще более продажному человеку». «Они наживаются благодаря вашему искаженному облику. Но я использую правду, дабы разрушить ваш лживый облик. А когда я его разрушу, я тем самым разрушу зло, которое произвело его». «Это тяжелая задача для одного человека», — сказал Язон спокойно. Гораздо спокойнее, чем он был на самом деле. «Не найдется ли у вас сигареты?» «На борту корабля нет ни табака, ни алкоголя». Я не один, у меня есть последователи. Партия правды — это сила, с которой приходится считаться. Мы затратили много сил и энергии, выслеживая вас. Но дело стоит того. Мы проследили ваш бесчетный путь в прошлом на планете Мехаут и казино Туманность Нагалипта, серию грязных преступлений, от которых у честного человека выворачивает внутренности. Мы запаслись ордерами на ваш арест в каждом из этих мест и в любом из них вас ожидает суд и смертная казнь. Думаю, что ваше чувство справедливости не беспокоит то обстоятельство, что все эти преступления произошли просто в моем присутствии, или что я всегда обманывал лишь шулеров и казино, которые, в свою очередь, обманывают простаков». Михай движением руки отбросил это возражение. «Вы виновны в нескольких преступлениях, и ваши увертки вам не помогут». Вы должны быть благодарны за то, что ваша порочная деятельность в конце концов послужит добру. Она будет рычагом, при помощи которого мы опрокинем продажное правительство Кассилии». «Придется что-то делать с моим любопытством», — сказал Язон. «Посмотрите на меня». Он задвигал запястьями в зажимах, и сервомоторы заработали, так как механизм уловил его движение и, соответственно, укрепил зажим. «Совсем недавно я рисковал здоровьем и свободой, когда меня вызвали для разговора с вами. Затем я привел вас на посадку и не удержался от соблазна, сунул свою глупую голову в вашу ловушку с приманкой. Мне надо научиться бороться с такими порывами». «Если вы обращаетесь с мольбой о милости, то напрасно», — сказал Михай. «Я никогда не делал одолжение людям вашего типа и ни в чем не был им обязан. Я не собираюсь делать этого и теперь». «Никогда очень долгий срок», — спокойно сказал Язон. «Хотелось бы мне иметь вашу уверенность в будущем». «Ваше замечание показывает, что у вас остались еще надежды. Вы еще сможете узнать правду перед смертью. Я помогу вам, расскажу все и объясню». «Это лучше, чем казнь», — чуть не подавился Язон.